Подозрительное явление. Малыш Дюри Випра незаметно рос и сделался крепким и сильным мальчишкой с грудной клеткой, похожей на барабан. «Откуда у него такая грудь? Черт возьми, откуда?» — не уставал девица Пал Грекович. Ему, узкогрудному, особенно нравилась могучая грудь сына. Прочие же таланты Дюри его интересовали мало. А мальчик был определённо способный. Вышедший на пенсию старый профессор Мартин Купецкий ежедневно в течение часто читавший ему курсы элементарных наук с воодушевлением говорил Глегоричу: Поверьте мне, господин Грегорич, у мальчика большие способности. Из него, господин Грегорич, великий человек выйдет. На что изволите спорить, господин Грегорич? В такие минуты Павел Григорьевич бывал беспредельно счастлив, и хотя внешне этого не показывал, горячая любовь к сыну заливала все его существо. Ну, разве что на сигару поспорить. Причем заранее считая ее проигранной, улыбаясь, говорил он, и угощал старика-профессора, страстного любителя поговорить и поспорить с самыми лучшими своими сигарами. Поверьте мне, господин Григорьевич, «Меня никогда еще не было столь талантливого ученика. Всю свою жизнь я бился с безмозглыми сорванцами и тратил на них свои знания. Верите ли, господин Григорьевич, как горько чувствовать это?» И он смягчал свою великую горечь изрядной понюшкой табака. «Вот какие дела, господин Григорьевич, прямо как на государственном монетном дворе». Вы слышали эту историю, господин Григорович? Как вы ещё не слышали? На днях на монетном дворе пропал большой слиток золота. Искали, искали, не нашли. Как быть? Устроили всеобщую проверку. И что вы думали? Большой слиток золота был подмешан по неосторожности в медные крейцеры. Вот так. Надеюсь, вы меня поняли, господин Грегорьевич. В течение многих лет я пытался вселить свой дух в одних лишь болванов. Но как ясно на сквон людей, я надохнул на истинный талант. Вы понимаете меня, господин Грегорьевич? Апага Грегорьевича вовсе не надо было в этом убеждать. Пожалуй, он и без того был чрезмерно привязан к мальчику Вибра. И недалеко от истины были те, кто бы может из одного лишь желания досадить прочим Григориюччим. То и дело пророчествовал, а ведь кончится тем, что он женится на Анне Дибра и усыновит парнишку. Да и купецкий был того же мнения: так оно и будет, готов спорить, что так и будет. Так наверняка и случилось. Павел Григорьевич сам об этом подумывал, и такой шаг с его стороны был бы, признаться, вполне тактичен, однако Павел Григорьевич слишком сильно любил маленького Дюри, чтобы решиться быть тактичным. Два непредвиденных обстоятельства помешали естественному ходу событий. Во-первых, Анна Вибра, упав с лестницы, сломала ногу и на всю жизнь осталась хромой. «А кому нужна хромая служанка?» Второе обстоятельство еще сильнее ранено сердце чудака Грегорича. Заболел маленький дюри. Он посинел, его трясла лихорадка, тельце сводили судороги, все решили, что он умирает. Грегорич отбросил ложную стыдливость, упал на постель ребенка, рыдая, целовал его лицо, глаза и холодеющие ручонки, И тут впервые возвал к нему голосом сердца. Что с тобой, мой мальчик? Что болит у тебя, сыночек, родной? Не знаю, дядя, пролиптал ребёнок. Жидкие рыжие волосы старого дворянчика встали дыбом, что-то необычайное появилось во всём его облике в виде учения ребёнка, чувства его смертельное страдание. Он сам истончился страшной мукой сына, его щуплое тело сило отсудорога, сердце отца разбилось, и из него выпала тайна. Это мой сын, кричал он, схватив врача за руку: "Послушайте, это мой сын, спасите его, и я дам вам корзину золота". Врач спас ребёнка и получил корзину золота. как в минуту опасности обещал ему несчастный отец. Коротина, правда, выбирал не сам врач, а Гредрич, который специально для этого случая поручил с привести её заёмским словакам. Врач вылечил мальчка, но сделал больным Гредрича. Он заронил в душу старика страшное подозрение, определив в болезни ребёнка симптомы отравления. Ну, а Григорьевичу только того и надо было. Теперь у него появилась пища для постоянных сомнений и мучительных раздумий. Как это могло случиться? Не съел ли мальчик ядовитый гриб? Дюри качал головой. Я не ел, дядя-папа. То была новая форма обращения, он называл его папой, не забывая прежнего дяди. Что он мог съесть? Мать упорно припоминала одно, другое. Может, уксус в еде был несвежий? Что мы в тот день варили? А может, медная посуда была, нечистая? Не говори глупости, янчура, горько качал головою Григорьевич. Григорьевич думал совсем о другом. Он не высказывал своих подозрений, но подозрения были. Они таились среди его сокровеннейших мыслей, сверлили мозг. лешали аппетита и сна. Илья Гарич подозревал своих братьев. Это была их рука, рука протянувшаяся к наследству. Итак, конец всему. Конец его мечтаниям установить мальчика, дать ему имя и состояние. Несёт сыну это может стоить жизни, а не живут его со света. Если он станет им поперек дороги, значит надо сделать так, чтобы он не стал им поперек дороги.